Глава 4 Кристофер. Маргана. Вот кто стоит за лидерами жнецов. Вот на кого они все ссылались, уверяя меня в том, что я пыль под их ногами. Этих шестерых, отдающих приказы не только жнецам, но и всем мировым лидерам, нет ни в каких списках. И Андерсон тоже ничего мне о них не говорил. Но на этот раз он действительно не знал. Об их существовании известно лишь самым верхушкам, например, тем, кто входит в жнецов или властям. «Моргана» — как белые пятна на карте. Нет ни фотографий, никаких либо упоминаний в документах и интернете. Лишь тот, кто видел их лично, знает, как они выглядят. Трейси, Феликс, Уильям, Хитклифф, Юджин и Чарльз — не родственники по крови. «Моргана» — не фамилия, а знак принадлежности особенной касти — настоящим правителям мира. И позиционируя себя так, они имеют в виду именно это. Ничто на нашей планете не происходит без их указания и контроля. Никто не смеет пойти против них. Оружие всегда направлено туда, куда они укажут. Только так и никак иначе. Все всегда выполняют их приказы. Я ошибался, думая, что это жнецы устанавливают миропорядок. На деле они всего лишь передвижные фигуры на мировой шахматной доске, пусть и очень значимые, но тем не менее ведомые, а руководят ими совершенно другие люди. И жнецам это надоело. Они хотят свергнуть Маргану и занять их место. Поэтому и занялись созданием послушной армии и сывороток, способных менять человеческую ДНК. И занялись уже давно. Этот проект — не детище Левингтона. Изначально идеи и реализация принадлежали Алистеру Риду, но позже он передал всё Генри. Жнецы хотят провернуть всё тихо и обойтись малыми потерями, однако я сомневаюсь, что им это удастся. Невозможно обмануть тех, кому подчиняется весь мир. Невозможно учесть все переменные, удерживать всё под контролем и вечно скрывать факты. Рано или поздно истина всё равно прорвётся наружу. Такова уж её природа. И тогда жнецы станут врагами Морганы, то есть врагами всего мира. В открытой войне они проиграют. Все узнают об их злодеяниях и не в ад и небытие. И я приложу все усилия, чтобы это случилось как можно скорее. Для начала нужно внедриться в узкий круг жнецов, а затем передать Моргане послание. «Минут через двадцать причалим», — информирует меня Итан, отвлекая от опускающихся на море сумерек. «Хорошо». «Разбуди Лео и убеди его вести себя тихо. Потом подходи к каюте артистов. Дождись, пока мы со Жнецами сойдём на берег, затем проконтролируй трансфер артистов до особняка Левингтона». «Понял. Он уходит так же бесшумно, как и подкрался ко мне. И я в который раз убеждаюсь, что решение оставить его в живых было верным. Лидеры Жнецов уже оповещены о нашем экстренном возвращении. Они и велели отправить за нами паром». Находящиеся на материке 10 глав самых влиятельных семей Нью-Кройда ждут объяснений. Томас Питерсон, 11-й, сейчас плывёт на пароме одурманенный Энда 2 Он будет на моей стороне. А за 12-го теперь я. Ведь Левингтон хотел сделать меня своим преемником. По словам Генри, в завещании указано, что в случае его смерти я займу его место в Ордене. Конечно, завещание ещё нужно проверить и огласить, Но Левингтон не стал бы о таком врать. О чём угодно, только не о вопросе наследства. Для меня остаётся загадкой, почему он пошёл на это. Возможно, тем самым хотел подкупить меня, раз остальные методы не работали. В любом случае, с такими вещами жнецы не шутят. Им придётся со мной считаться. Пока им известно лишь, что на острове вспыхнул сильный пожар, в котором погиб Генри и весь персонал. Охрана пыталась всё потушить, однако огонь продолжал распространяться. Поэтому нами было принято решение покинуть Девонли, оставив выжившую часть охраны бороться с огненной стихией. Разумеется, жнецы отправят на остров своих людей, чтобы всё проверить. Пришлось сжечь особняк, в котором жил Левингтон, а также подпалить театр, общежитие артистов и несколько других построек. Лаборатория Андерсона, его кабинет и алтарный зал не пострадали. Я лишь создал видимость бедствия, которое заметно из воды и с воздуха. Пока засланные жнецами люди не ступят на сушу, они не заметят подвоха. За подставных охранников я оставил тех шестерых подопытных Андерсона. Они посадят присланных экспертов в автобус, чтобы довести до жилой части острова по пути усыпятых газом и вколют им НД-2. В таком случае наш доклад подтвердится. Всю неделю Лео работал почти без отдыха, изготавливая для меня сыворотку контроля сознания. Весь материал израсходован, сделано много доз, Но хватит ли этого для первоначального этапа? Поначалу Андерсон впустую слил 8 штук, 6 из которых протестировал на слугах, но результат не оправдал ожиданий. После доработки формулы тем шестерым пришлось заново вводить препарат. Благо, эффект от повторного введения перебил предыдущий. 73 пробирки ушло на плененных жнецов, Андерсона и Итана. С собой я взял 43 штуки, а 30 оставил на острове. Остаётся надеяться, что присланная в Деванле делегация не превысит это число. Лидеры Жнецов ограничатся таким малым количеством только в том случае, если я успею ввести им НД-2 до того, как они отдадут приказ. Но смогу ли я провернуть это? Сильно сомневаюсь. Пусть мои способности и усилены НД-1, но один я не справлюсь. Нужно оттянуть отправку экспертов на остров а потом сделать так, чтобы лидеры Жнецов и вовсе не смогли никого отправить. Но и этот вариант без посторонней помощи невыполним. Как ни крути, Маргана должны вступить в игру. Жнецы очень кстати вздумали пойти против своих покровителей, словно само провидение сделало мне подарок. Я не могу упустить шанс воспользоваться этой ситуацией. Опускаю руку в левый карман пальто и нащупываю холодное стекло. «НД-1». Лео изготовил для меня 40 пробирок. Усовершенствованный препарат не нужно вводить каждые 12 часов, однако эффекта всё равно хватает ненадолго, от суток до двух. Таким образом, за почти полтора месяца я израсходовал значительную часть запаса. Вчера ввёл препарат Итану и намереваюсь и дальше поддерживать текущий уровень его способностей. Так что навыки Лео могут ещё пригодиться. Сейчас бедолага спит, но младенца. Так вымотался, что не осталось сил ворчать и обижаться на меня. Хотя теперь он часто ведёт себя, как капризный дурачок, однако таким Лео мне нравится гораздо больше. Иногда мне его даже жалко. Но потом я вспоминаю, сколько невинных людей он погубил, сколько жизней сломал и жалость как рукой снимает. Если так подумать, я такой же монстр, как и все они. А себя мне не жаль. Я, наконец, принял свою судьбу. Вот только она отличается от той, что заготовил для меня Генри. Усмехаюсь и направляюсь в каюту, где находятся артисты. Следует ещё раз убедиться в том, что все всё поняли, особенно Берта. Скоро причалим. Сообщаю, зайдя внутрь. Все помнят, о чём мы говорили. Они кивают, дополняя кивки подтверждающими словами. Я не вижу, но чувствую, как по их телам скрытым одеждой скатываются капли липкого пота. Они боятся. До такой степени, что сегодня все ведут себя смирно, даже эта блондинистая выскочка. А ты? Обращаюсь я к ней. Да, я всё запомнила, мистер Хейс. Это правда сработает? Нас не убьют? Я смогу убедить жнецов, что выжившим необходимо сохранить жизнь. Кто-то должен подтвердить версию ордена перед родственниками погибших и прессой. Для жнецов будет хорошо, если на их сторону встанут обычные люди. Но чтобы всё прошло гладко, вы все должны молчать о правде придерживаться выдуманных версий и поддакивать. Если вас спросят жнецы, вы расскажете нашу с вами версию. Когда с вами будут говорить полиция, пресса или кто-то ещё, вы расскажете им то, что велят жнецы. Оглядываю их, сделав паузу, и они кивают. «Не пытайтесь искать лазейки», — продолжаю я. «Их попросту нет. Не думайте, что жнецы пощадят вас, если расскажете им правду о произошедшем на острове». Не думайте, что полиция вам поможет, если сообщите им правду о жнецах. Люди Ордена есть везде. Вас будут проверять, провоцировать и подкупать. Будьте стойкими и не ведитесь на провокации и заманчивые предложения. Вы останетесь живы, только если будете придерживаться необходимых версий перед каждой из сторон. Я не угрожаю вам, а хочу обезопасить. Если ляпнете лишнего, вы и ваши близкие будете незамедлительно ликвидированы. Помните об этом. И не делайте глупостей. «Мы поняли, мистер Хейс», — кивает Боб. «Но что, если и среди нас есть люди Ордена? Вы говорите, они везде. Не может ли быть так, что они притаились и среди артистов?» «Такая вероятность имеется. Поэтому, надеюсь, ни у кого не вызовет возмущения, что сначала вас всех доставят в особняк и на какое-то время изолируют. Это ради общей безопасности. Обещаю, изоляция не продлится долго», Как только я удостоверюсь в том, что среди вас нет засланных исполнителей, вы отправитесь по домам. Есть вопросы? Нет, — шепчет Эрен, едва сдерживая слёзы. Её голос дрожит. Просто спасите нас, мистер Хейс. Мы готовы ещё подождать. Сколько скажете? Мы будем молчать и поддакивать. И если вы вернёте нас домой, мы... мы... Её речь прерывает Итан, приоткрыв дверь каюты и знаком показав, что мы уже близко к берегу. На его появление артисты реагируют весьма предсказуемо. Я не сообщил им заранее, что именно он станет их сторожевым псом. Не хотел вываливать на них за раз слишком много информации. Намеревался сказать вчера, но необходимо было столько всего подготовить и проконтролировать, что я попросту забыл. И вот Итан сделал этот ход за меня. Эффектно, ничего не скажешь. Главное, чтобы теперь всё не полетело в пропасть из-за моей оплошности. Чёрт. Стоило всё же сразу поставить их в известность и подготовить к такому повороту. «Выйди и жди снаружи», — шеплю я в его сторону. Итан бледнеет, поняв, что накосячил, и моментально скрывается за дверью. «Что он здесь делает?» — скрикивает Берта, резко подскочив с места. «Вы всё-таки обманули нас?» «Не обманул. Сядь, пожалуйста, и не разводи панику. Итан теперь работает на меня. Он вас и пальцем не тронет. Наоборот, будет защищать, как себя». «И мы должны ему верить?» С сомнением спрашивает Боб. Итан стрелял в Берту. Он её чуть без кисти не оставил. Можете считать, что ему хорошенько промыли мозги. Теперь он слушается только меня. Я бы не стал приказывать ему охранять вас, если бы были другие варианты. Но в данной ситуации остался только он. Вам придётся довериться мне, если хотите выжить. Вы уже видели, на что способны жнецы. Так что не паникуйте и придерживайтесь плана. Сейчас мы с вами в одной лодке, «Если кто-то один вздумает ее раскачивать, ко дну пойдём все вместе. Никто не выплывет». «Ясно», — цедит Берта, скрестив руки на груди. Одна её ладонь скрыта чёрной перчаткой. «Конечно, мы будем молчать, но не думайте, что мы рады такому раскладу. Кто угодно, только не он». «Кто угодно?» — усмехаюсь я. «Хотите поехать со мной и оказаться лицом к лицу с лидерами жнецов?» Молчание служит ответом, и я хмыкаю. Так я и думал. Ладно, соберитесь и сохраняйте спокойствие, мы причаливаем. Пока оставайтесь здесь. Когда Итан скажет выходить, молча следуйте за ним к автобусу и даже не пытайтесь сбежать, иначе последствия будут ужасны для всех. На данный момент Итан не просто безобиден для вас. Он ваш единственный щит. Уж это я вам точно могу гарантировать. Очень прошу не делать глупостей. А когда? подает голос Ирен. «Когда вы приедете в особняк?» Точное время сказать не могу. Всё будет зависеть от того, как пройдёт встреча с лидерами жнецов. Артисты нерешительно переглядываются, выглядя при этом как зашуганные зверёныши. И я прекрасно их понимаю, но у меня нет времени играть роль няньки. Открываю дверь и велю Итану зайти. «С этого момента он отвечает за вашу безопасность», повторяя я, указывая на него. «По всем вопросам обращайтесь к нему» и слушайтесь. Мне пора идти. Увидимся позже.